Эпилог. Ну, вот и ладно. Петр с нескрываемым удовольствием отложил в сторону договор с Пруссией, который ему доставили только что. Доволен Петр Алексеевич, туманов с хитринкой, посмотрел на императора. Признаться, не думал, что из этой европейской авантюры удастся извлечь хоть что-то путное. Но, да, доволен. Еще бы ему не быть довольным. Конечно, было бы проще, если бы Фридрих согласился на мир сразу же. Слава богу, российская казна полна как никогда. Ее так и распирает от излишков. Того и гляди, как бы не начать делать глупости и не погрязнуть в транжирстве. Петр даже ошалел от того, насколько оказалось прибыльно воевать с Англией. Один только захват Ямайки принес около 10 миллионов рублей прибыли. Потом на Кинстонском рейде начали собирать сотни захваченных кораблей, впоследствии с грузом, переправленные в Россию. Здесь в казне перепало еще порядка 5 миллионов. Да плюс сами корабли числом около 300 по самым скромным подсчетам стоили около 9 миллионов рублей. Потом настала очередь других островов. По здравому размышлению, Александр вместе со своим наставником решил не захватывать британские владения, а попросту нажиться на грабеже. Вполне обычное дело. В этом случае сил флота и корпуса Меньшикова было более чем достаточно, да и единовременная прибыль от грабежа вышла куда выше. А чтобы Англии жизнь медом не казалась, русские оставили рабам арсеналы со всеми запасами. Труднее всего пришлось с Барбадосом, где наличествовал сильный гарнизон и достаточно многочисленное белое население, но здесь вновь отличился Савин, начав контрабандные доставлять на остров чернокожих рабов с Ямайки. Правда, кроме рабов, канцелярия наладила и поставки оружия, а еще чернокожим была оказана помощь в организации восстания. Словом, когда русская эскадра ударила с моря, рабы ударили с суши. О том, что было дальше, участники этого предприятия старались не вспоминать. Жестокое время, жестокие нравы, обозленные чернокожие дикари. Как говорится, живые завидовали мертвым. Русские-то не стали задерживаться на островах, предпочтя удалиться. Хорошо, хоть среди рабов нет моряков, иначе пришлось бы прикладывать титанические усилия, чтобы вычистить Карибское море от бандитов, куда более худших, чем флебустиеры. Не забыли и о Золотом береге, где Россия прикупила у Дании небольшую крепость и начала налаживать отношения с местными властями. Торговля на африканском побережье отличалась невероятной прибыльностью. К тому же русским не приходилось вкладывать в это предприятие никаких собственных товаров. Захваченного у англичан оказалось более чем достаточно для многократного увеличения прибыли. Эскадра из двух десятков клиперов перерезала путь английской Ост-Индской торговой компании. И хотя торгаши имели собственный военный флот, он мог противостоять пиратам, но не смог ничего поделать с таким противником, как государство. Около сотни судов компании стали добычей русских моряков и отправились в российские черноморские порты. Около полутора сотен, которые не было никакой возможности доставить в Россию, отправились на дно океана, предварительно лишившись груза, который можно было пристроить на Африканском берегу. Остальные суда компании встали на якоря в портах, ожидая, когда же закончится эта напасть. Так что денег у Петра сейчас было предостаточно. Средств вполне хватало и для помощи Ирландии, и для возведения фактически нового города на месте Царицына, сторожевого города на Волге. Буров говорил о том, что этому городку с населением в несколько сотен гражданских и батальона пехоты уготовано большое будущее. Это сейчас там всего лишь склады с припасами для обеспечения речного пути. А пройдет время, и там возникнет промышленный центр. Ну и чего тянуть? Тем более мастера у него теперь имеются. Это он хорошо просчитал Фридриха, пославшего его с предложением о мире. Но и Тумановские птенцы потрудились, составляя списки. Так что мастеров из Пруссии вывезли на целый большой город. И Петр был намерен полностью построить его за счет, хотя и руками этих самых немцев. Впрочем, сомнительно, чтобы те упирались. А чтобы им никто обид не чинил и мыслей дурных не было. Определил в тамошний гарнизон парочку драгунских полков. Да неподалеку появилась казачья станица. В Ирландии его догляд не нужен. Братьев Ласси учить вести дела, только портить. Много за прошедший год они, конечно, сделать не успели, но и то, чего удалось достичь, очень даже впечатляло. Так что Ирландию следует лишь поддержать материально, в остальном только не мешать. Хотя навестить остров, конечно, не помешает. С одной стороны, он тем самым выкажет этому народу свое уважение, а на фоне отношения к ним Англии это будет ярким контрастом и лишний раз покажет народу, который угнетали веками, кто является для них настоящим другом. А Петр очень рассчитывал на дружбу с ирландцами. Англичане те еще бестии и просто так не сдадутся. Опять же хорошая возможность навестить внука. Вопреки опасениям Анны, Петр оказался совершенно прав. И с Катериной и Морица получилась отличная пара. Во всяком случае, по докладам ее дяди, главы канцелярии, у них в семье полная идиллия. И в том, что королева станет народной любимицей, император также не ошибся. Все по тем же докладам за прошедший год, Катерина является самым распространенным именем для новорожденных. А вот Ямайка... «Оставь Ямайку Александру и Савину, они тебе из нее конфетку сделают и железную дорогу через перешек у Никарагуа продавят. Парень у тебя способный справиться!» Вдруг подал голос Буров. «Вот так все просто?» — мысленно спросил Петр. «Не ищи сложности там, где ее нет. А потом я уверен, что испанцам и самим это понравится». Полторы сотни верст по реке Сан-Хуан до максимум полста по железной дороге. И это вместо порядка 20 тысяч километров океаном. Так что это в значительной степени упрощает жизнь самой Испании. Остается убедить китайцев уступить часть своей территории, включая Маньчжурию. Убедим, никуда не денутся. А вот если дадим серьезный толчок к переселению русских на Дальний Восток, то, глядишь, и людишек там будет побольше, чем в мое время. Океаном она куда сподручнее, и практика перевозки пассажиров уже отработана. «Ну что же, Иван», — заговорил вслух Петр. «С Пруссией мы разобрались. Теперь давай думать, как принудить к миру Англию. Признаться, мне уже изрядно надоело воевать» предлагаю начать тайные переговоры с Яковом в оцарении его на английском престоле, с учетом Ирландского королевства. Опять начнет петь насчет объедков? Не начнет. Ирландия для Англии, по большому счету, просто колония. А вот Англия и Шотландия – это совсем другое дело. Если переговоры вести с позиции признания ирландского королевства в обмен на английский трон, то, на мой взгляд, они обречены на успех. Думаешь? «Уверен, что еще до их окончания мы уже договоримся о мире с Георгом. Правда, что-то англичанам отдать все равно придется. Но и майку им не видать, как своих ушей. Остальное... Пусть опять загоняют негров на плантации и владеют на радость. Кстати, у этих любителей свободы с военными припасами точно порядок? Хватит на пять войн. И учителя военного дела вполне достойны». В нашей армии тоже встречаются дезертиры. Прямо напасть какая-то. Ну вот и ладно. Значит, говоришь переговоры с Яковом? На мой взгляд, это самое перспективное направление. Значит, так тому и быть. Конец книги. Для вас читал Сергей Хусаинов. Музыкальный фрагмент написан Сергеем Хусаиновым специально для серии «Книг Бульдог».